Глава двенадцатая. Фейра. «Это что за чертовщина?» — спросила я. Мой вопрос был адресован Кассе, но ну, появившемуся у нас вечером, за два дня до праздника и притащившему груду сосновых веток. Они валялись в передних на узорчатом красном ковре. «Вообще-то это украшение ко дню зимнего солнцестояния, только что с рынка», — ответил он. На плечах и волосах кассе она поблескивал снег, щеки раскраснелись от холода. И ты называешь этот мусор украшением? Охапки сосновых веток на полу — давняя традиция двора ночи, — пояснил Касьян. Занятная традиция, — хмыкнула я. Я серьезно? Я зыркнула на него, и он захохотал. Ты поверила, умница? Ветками украшают карнизы, перила и прочее. Не желаешь ли помочь? Касьян раскрыл дверцы стенного шкафа и повесил туда тяжелый плащ. Под плащом вместо ожидаемых доспехов был черный камзол с белой рубашкой. Я застыла на месте, рассеянно постукивая ногой по полу. «В чем дело?» — удивился Кассиан. «Я настолько привыкла видеть его в доспехах, что невольно открыл рот. Не скажу, чтобы камзол отличался таким же изяществом, как наряды Риза и Мор, но вполне ему шел. Ты свалил мне под ноги охапку веток и даже не поздоровался». «Стоит тебе задержаться в валерианском лагере, и ты утрачиваешь все хорошие манеры». Я не успела договорить, как он подскочил ко мне, подхватил на руки и кружил, пока меня не замутило. Я колотила по его каменной груди, требуя немедленно вернуть меня на пол. «Что ты приготовила мне в подарок на день зимнего солнцестояния?» «Кучу замков на твою болтливую пасть», — сказала я, хлопнув его по руке. Кассен опять засмеялся. «Чем желаешь промочить горло? Горячим шоколадом или вином?» — спросила я. Кассен изогнул крыло, повернувшись сам и повернув меня к двери погреба. «Интересно, сколько приличных бутылок осталось у нашего малыша риса?» «Мы успели выпить две, прежде чем пришел Азриэль. И едва взглянув на наше пьяное украшательство, он принялся устранять сотворенный нами хаос». Сидя на диване возле очага, где потрескивали березовые полежки, мы ухмылялись, глядя, как певец теней торопливо поправляет кривые гирлянды и превращает кое-как натыканные ветви в подобие зеленого узора. затем он собрал кучки сосновых иголок, рассыпанных по коврам, и остановился, покачивая головой. Ас, да передохни ты минутку, позвал его Кассиан. Выпей венца, съешь печенюшку. И сними плащ добавила я, протягивая Азу бутылку. «Такое ощущение, что вы оба изо всех сил старались превратить гостиную в сарай», — проворчал Аз, выправляя очередную криво висящую гирлянду. «Я не вынесу такого оскорбления», — заявил Кассиан, драматично прижимая руку к сердцу. Азрель смотрел на потолок и вздыхал. «Бедняга Аз», — сказала я, вновь наполняя бокал. Вино улучшает восприятие, выпихи, сам убедишься. Ас сокрушенно посмотрел на меня, на бутылку, на Кассиана и, наконец, поспешил ко мне, схватил протянутую бутылку и с залпом допил все, что в ней было. Довольный Кассиан скалился на него. Еще бы, Ас стоял спиной к двери и не видел появившегося Риза. «По крайней мере, теперь я знаю, кто бессовестно выпивает мое ценное вино». «Не желаешь ли еще бутылочку, аз?» Азриэль едва не поперхнулся и не выплеснул вино в очаг. Каким-то чудом ему удалось проглотить душистый напиток, после чего он, покраснев как мальчишка, повернулся к рису. «Хочу объяснить, что...» — Рис захохотал. Мне показалось, что от его смеха задрожали дубовые потолочные карнизы. «Неужели за пятьсот лет я не понял, кто покушается на мой погреб? Если вино исчезает, значит, Кассиан где-то поблизости. Кассиан приветствовал его поднятым бокалом. Рис оглядел гостиную и скорчил гримасу. «Могу безошибочно назвать все попытки украшательства Касиана и Фейры и все усилия Азриэля их исправить до моего прихода». Азриэль виновато чесал в затылке. А уж Фейра с ее художественным чутьем никак не ожидал. И я показала Ризу язык. Через мгновение он сказал по связующей нити. Побереги язычок, у меня есть для него занятия поинтереснее. Меня обдало жаром. «Ну и холодрыга нынче на улице!» провозгласилась передний мор, прогнав мысли о занятиях поинтереснее. «И кто вообще позволил Феерии и Кассиэну украшать костиную?» зрель кашлянул. «По-моему, он пытался подавить смешок. Его обычно хмурое лицо просияло при виде стремительно вошедшей мор. Розовощокая... Она дышала на озябшие пальцы. «Мало того, что вы взялись не за свое дело, вы еще и присосались к вину, не дождавшись меня». «Ты почти не опоздала», — невозмутимо заявил Кассиан. «Мы только начали проверять содержимое погреба Риза». «Вообще-то, содержимое погреба доступно всем, а не только мне», — сказал Риз, смущенно, почесывая в затылке. «Пробуйте все, что вам нравится». «Опасные слова, Ризант», — послышался голос Амрины. Амрена тонула в громадной белой шубе. Над воротником виднелись лишь короткие темные волосы и серебристые глаза. Вид у нее был. Ты похожа на сердитый снежный ком, провозгласил Кассиан. Я сжала губы, не позволяя себе рассмеяться. Смеяться над Амриной было весьма неразумно, даже сейчас, когда она лишилась прежней силы и навсегда осталась в фейском теле. Поосторожнее парень предостерег сердитый снежный ком щурясь на Кассиана: «Не затевай войну, которую тебе не выиграть!» Амрена расстегнула воротник шубы. «Особенно не советую воевать с Нестой Аркерон, которая появится здесь через пару дней!» Угрожающе промурлыкала она. Я ощутила незримую рябь, пробежавшую между Кассианом, Мор и Азриэлем. на слова Амрены задели сильнее всего, прогнав полупьяную веселость. Заткнись, Амрена, буркнул он. Мор внимательно следила за всеми, и это бросалось в глаза. Я взглянула на риза, поймав его задумчивый взгляд. Ярко красные губы Амрены разошлись в довольной улыбке, сверкнули белые зубы. С удовольствием посмотрю, как она будет рвать тебя в клочья. Конечно, если явится трезвой, бросила Амрена, направляясь в переднюю, чтобы снять шубу. Я поняла, что с меня хватит. Рис пришел к такому же выводу, но я его опередила. «Оставь месту в покое», — сказала я Амрине. Амрина смутилась, но ненадолго. «Я жду Вариана, так что разбирайтесь без меня», — объявила она, запихивая шубу в шкаф. Элайну я нашла на кухне. Она помогала Нуале и Середвине готовить ужин. За два вечера до праздника в городском доме собрались все, кроме одной. Есть новости от места. — спросила я сестру. Элайна только что вытащила из духовки противень с хлебом. От буханок поднимался пар. Волосы моя средняя сестра небрежно заплела в косу. Фартук, надетый поверх розового платья, был в белых бороздах муки. Живые карие глаза Элайны посмотрели на меня. Никаких новостей. Я приглашала ее на вечер. Просила сообщить, что она решила. Вечер уже наступил. Как видишь, ни Несты, ни записки с объяснением. Взяв полотенце, чтобы не обжечься Элайна приподняла каждую пуханку, проверяя, пропеклось ли дно. Результат ее удовлетворил. Как ты думаешь, стоит приводить ее сюда? Элайна повесила полотенце на плечо и по локоть закатала рукава. За прошедшие месяцы ее кожа приобрела здоровый цвет, лицо округлилось. Ты спрашиваешь меня, как ее сестру или как ясновидящую? Я прислонилась к разделочному столу, стараясь не показывать, что вопрос меня удивил. Элайна не рассказывала нам о новых видениях, и мы тоже не просили применить ее дар. Возможно, после уничтожения и воссоздания котла видения вообще пропали. Этого я не знала и не хотела знать. Элайна ждала ответа. «Ты знаешь, Несту гораздо лучше, чем я», — дипломатично ответила я. «Вот я и подумала, что ты взвесишь все за и против». А если Неста не захотела прийти, уговорами сделаешь только хуже. Голос Элайны звучал холоднее обычного. Я оглянулась на служанок. Середвенно покачала головой. «У нее сегодня не лучший день», — говорила она. Мы все приходили в себя после войны, и Элайна не исключение. Вскоре после возвращения в Виларис я повела ее на холм, поросший цветами. Там по моей просьбе поставили мраморное надгробие в память о нашем отце. Тело отца, убитого правителем сонного королевства, я сожгла, однако он заслуживал место упокоения. За мужество, с каким он встретил последние минуты жизни, он заслуживал красивого камня с начертанным именем. И Элайна заслуживала место, куда она могла прийти, чтобы поговорить с ним. В тот день она плакала несколько часов. Элайна ходила туда каждый месяц. Иногда по нескольку раз. место там вообще не появлялось, сколько я ее не приглашала. Я встала рядом с лайной, взяла нож, разделочную доску и принялась помогать ей нарезать горячий хлеб. Из гостиной доносились голоса. Смех Мор напоминал серебряные колокольчики. У Кассиана он был похож на раскаты грома. Некоторое время мы молча резали хлеб. Когда от моей буханки осталась маленькая горбушка, Я сказала, место по-прежнему часть нашей семьи. «Ты в этом уверена?» — спросила Элайна, берясь за другую буханку. «Судя по ее поведению, не скажешь. Может, когда ты с ней встречалась, что-то произошло?» Элайна не ответила, продолжая резать хлеб. Мне не оставалось иного, как тоже взяться за очередную буханку. Я сама не любила, когда приставали с расспросами и старалась не давить на других. Мы молча наполняли тарелки и блюда едой. Сегодня тени почти целиком скрывали Нуалу и Середвину. Служанки не хотели нам мешать. Я поблагодарила их взглядом. Обе покачали головой. Они проводили с Элайной больше времени, чем я, понимали ее потребности и скачки настроения. Лишь в коридоре, когда мы несли еду в столовую, Элайна нарушила молчание. «Несто сказала, что не хочет праздновать с нами». Ее право», — ответила я, хотя слова Элайны легли камнем на душе. Она говорила, что вообще не хочет приходить сюда ни на праздник, ни в другие дни. Я остановилась. Глаза Элайны были полны страха и душевной боли. «А она назвала причину?» «Нет». Я увидела, что Элайна разгневана. Такое случалось с ней крайне редко. Место сказала «У вас своя жизнь, у меня своя». «Я бы не удивилась, скажи это, место мне, но Элайне...» На блюде, которое я несла, лежали куски соблазнительно пахнущей жареной курятины, приправленной шалфеем и лимоном. «Я поговорю с Нестой». «Не надо», — резко ответила Элайна и пошла дальше. На ее блюде высилась горка жареных картофелин, пересыпанных веточками розмарина. Поднимающийся пар напомнил тени Азриэля — которые словно гладили плечи и руки Элайны. «Она не станет тебя слушать?» еще как станет. А ты?» — вдруг спросила я Элайну. «У тебя все хорошо?» Элайна обернулась. Мы дошли до передней и свернули налево к столовой. Едва до гостиной донеслись ароматы еды, все разговоры стихли. «А с чего бы было плохо?» — вопросом ответила она и улыбнулась. «Видела я эти улыбки» в том числе и у себя на лице. Все спешили из гостиной в столовую. Кассиан поцеловал Элейну в щеку, после чего приподнял ее вместе с блюдом, освобождая себе проход к столу. Амрена, шедшая следом, ограничилась приветственным кивком. Рубиновое ожерелье Амрены вспыхивало, ловя лучи крошечных шариков фейского света, притаившихся в гирляндах передней. Мор шумно расцеловала Элайну в обе щеки, Пока мы несли еду, Нуала и Середвена перебросили все остальное на стол. Кассиан тут же потянулся к тарелкам. Риз покачал головой, затем улыбнулся Элайне. Поскольку она жила с нами, он посчитал это достаточным приветствием. Риз уселся справа от Кассиана. Последним из гостиной вышел Азриэль с бокалом вина в руке. Его крылья были плотно сложены, позволяя лицезреть простой, но изящный черный камзол и такие же штаны. Я не столько увидела, сколько почувствовала напряжение сестры. У Элейны дрогнуло горло. «Ты ждешь, когда курятина остынет?» — спросил меня из-за стола Кассиан. Я хмуро подошла к столу, поставив блюдо перед самым его носом. «Нет, Кассиан, я предварительно плюнула туда и ждала, пока слюна впитается», — сказала я, учтиво улыбнувшись. «Это только добавит вкуса», — подхватил Кассиан, улыбаясь в ответ. Риз хмыкнул, приложившись к бокалу. Я уселась между Амреной и мор, а Элайна наконец поздоровалась со Зриелем, аз молча шагнул к ней. Мор насторожилась, но Азриэль лишь взял из рук Элайны тяжелое блюдо и мягким, как ночь, голосом произнес: Садись, я сам поставлю. Руки Элайны застыли в воздухе, будто все еще удерживали призрак блюда. Наконец, Элайна опустила их. И вдруг вспомнила, что не сняла фартук «Я сейчас...» — пробормотала она и выпорхнула в коридор раньше, чем я успела сказать, что у нас можно спокойно садиться за стол и в фартуке, припорошённом мукой. Азриэль поставил блюдо на середину стола. Кассиан потянулся к жареным картофелинам. Его рука почти схватила широкую раздаточную ложку и... Замерла. Пальцы Азриэля, покрытые шрамами, обхватили его запястье. «Обожди». Требовал Азриэль. Мор смотрела на них, разинув рот. Удивительно, как оттуда не выпали зеленые фасолины. Амрина лишь усмехалась, держа бокал у самых губ. «Чего ждать?» — не понял Кассиан. «Подливы?» «Ждать, пока за стол сядут все. Тогда и будешь лопать», — ответил Азриэль, не разжимая пальцев. «Хрюшка», — добавила Мор. Кассиан выразительно посмотрел на ее тарелку, где помимо зеленых бобов лежали ломтик курятины, хлеб и ветчина. Все наполовину съеденное. Но он больше не пытался дотянуться до ложки. Вот уж не знал, ас, что ты такой ревнитель хороших манер. Азриэль молча отпустил его руку и уставился в бокал. В столовую впорхнула Элайна. Она не только сняла фартук, но и успела аккуратно заплести косу. «Не надо было меня дожидаться». — сказала она, усаживаясь во главе стола. Кассиан сердито зыркнул на Азриэля. Тут проигнорировал его взгляд. И все же Кассиан дождался, пока Элайна наполнит тарелку. Его примеру последовали и остальные. «Что все это значит?» — спросила я по связующей нити, перехватив взгляд Риса. «Кассиан тут совершенно ни при чем, ответил он, быстро и умело разрезая сочный кусок ветчины. «Тогда почему?» Эрис отправил ломтик в рот, махнув мне, чтобы не забывала есть. «Скажем, что удар почти достиг цели». Увидев мое смущение, он добавил. «С его матерью обращались не лучшим образом. В душе остались шрамы. Много шрамов». «Я вспомнила, что мать Азриэля была служанкой, почти рабыней. С его рождением ее положение не стало лучше. Но при чем тут мы?» Не помню, чтобы за столом мы кого-нибудь дожидались, особенно Кассен. Иногда достаточно мелочи, и пошло-поехало. И такой мелочью стал фартук, который Элайна забыла снять. Едва удержалась, чтобы не взглянуть на певца теней. «Понимаю», — ответила я Ризу. Я повернулась к Амрине. На ее тарелке лежала по крошечной порции всех кушаний. Все еще привыкаешь к пище?» Амрина ковыряла вилкой кружочки жареной моркови, сдобренной медом. «Кровь вкуснее!» — проворчала она. Мор и Кассиан поперхнулись смехом. «И быстрее переваривается!» Тем же тоном добавила Амрина, поднося к ярко-красным губам полоску курятины. Привыкание к нашей еде давалось Амрине нелегко. Она продвигалась маленькими шажками. Помнится, когда мы вернулись, и она впервые отведала чечевичной похлебки? Ее выворачивала битый час. Даже проголодавшись, Амрена не в пример нам никогда не набрасывалась на еду. Трудно сказать, приходилось ли ей приручать к пище только тело или еще и душу. К тому же еда имеет и другие неприятные результаты, продолжала Амрена, нарезая морковку тонюсенькими кусочками. А с Касеном быстро переглянулись и сосредоточились на содержимом тарелок. Оба улыбались. Какие результаты? Вдруг спросила Элайна. «Не отвечай». Пришел на выручку Риз, махнув Амрине вилкой. Амрина зашипела. ее волосы качнулись, похожие на черную ртуть, если таковая существовала. «А ты знаешь, до чего паршиво, когда тебя припрёт искать место, где можно облегчиться? И так везде, куда бы я ни пошла». Кассиан повизгивал, но я плотно сжала губы. Мор сдавила мне коленку под столом. Ее разбирал смех, грозящие выплеснуться наружу. «Может, настроить для тебя общественных отхожих мест по всему Виларису?» — по-деловому предложил Рис. «Рисант, я не шучу!» — огрызнулась Амрена. «Я не отваживалась взглянуть на мор или кассина, боясь, что меня прорвет». «Зря я не выбрала мужское тело!» — сокрушалась Амрена. «Мужчинам-то что? Вынули свою штучку, отлили и пошли дальше?» и осторожничать не надо, чтобы не забрызгать ноги. Первым сдался Касен, затем Мор, за ней — я. Даже Аз позволил себе легкое хихиканье. «Ты что, в самом деле не умеешь мочиться?» — спросила Мор, воя от смеха. «Это же столько времени прошло!» «Видела, как это делает зверье, сердито бросила Амрина. «А управляться с отхожим местом ты умеешь?» Не внимался Кассиан, похлопывая ручище по столу. «Скажи, что умеешь, успокой мою душу!» Я зажала рот, словно это могло загнать смех обратно. Глаза Ризы сверкали ярче звезд. Губы его дрожали от безуспешных попыток сохранять серьезное выражение лица. «Сидеть на этом горшке я научилась!» — прорычала Амрина. Лицо Мор искрилось от смеха. Она открыла рот, намереваясь продолжить щекотливую тему, но Элайна ее опередила. А ты бы могла это сделать? Выбрать мужское тело? Вопрос, как стрела, пронесся сквозь завесу смеха. Амрена повернулась к моей сестре. Щеки Элайны покраснели от слишком вольных разговоров. Да, сказала Амрена. Могла. В прежнем теле я не была ни мужчиной, ни женщиной. Я просто была. Тогда почему ты -то выбрала женское тело? — спросила Элайна, качнув золотисто-каштановой косой. «Оно показалось мне привлекательнее», — без ответила Амрена. «Оно симметричнее. Мне это понравилось». Мор оглядела свою тощую, но вполне симметричную фигуру. «Согласна». Кайсен хмыкнул. «И сменить это тело на мужское ты уже не можешь?» — задала новый вопрос Элайна. Амрена прищурила глаза. Я выпрямилась, попеременно глядя то на неё, то на сестру. Элайна была сегодня непривычно разговорчивой, но я сочла это добрым знаком. Она возвращалась к жизни. ее дни не проходили бездумно. В прежней жизни Элайна не была меланхоличной. Возможно, со временем она вновь превратится в хохотушку. Элайна не испугалась взгляда Амрены. ее интересовал ответ. «Скажи». Тебе любопытно мое прошлое, или ты хочешь знать свое будущее? Неожиданные вопросы Амрены ошеломили всех. Я хотела вмешаться и опоздала. А при чем тут мое будущее? хмуря брови спросила Элайна. Притом, девочка, что как бы ты ни мечтала, снова человеком тебе уже не стать, ответила Амрена, вложив в голос всю мягкость, на какую была способна. «Амриена» вырвалась у меня. Лицо Элайны стало еще краснее. Спина выпрямилась, как у Несты, но она не сникла. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Никогда еще голос Элайны не звучал так сухо и холодно. Я посмотрела на остальных. Рис хмурился. Кассиан и Мор кривились. А Азриэль? Его прекрасное лицо было исполнено сострадания, Сострадание и печали. За все эти месяцы Элайна ни разу не заговорила о своем преображении, не упомянула котел и даже вслух не вспоминала Гроссена. Я списывала это на ее постепенное привыкание к фейскому телу и фейской жизни. Возможно, она постепенно прощалась со смертным прошлым. Амрена, ты потрясающе умеешь испортить застольную беседу», сказал Рис, покачивая вино в бокале. «При таком даровании ты могла бы далеко пойти». Соратница и ближайшая заместительница сверкнула глазами, но Рис умел выдерживать ее взгляд. Амрена прочла молчаливое предостережение, адресованное ей. Спасибо, сказала я по связующей нити. Ответом мне была теплая ласковая волна. Выбирай противников себе по размеру, посоветовал Амрене Касьян, заталкивая в рот очередной кусок курятины. Бедные мыши, пробормотал Азриэль. Мор с Кассианом взвыли от смеха. а Зриэль покраснел, Элайна благодарна ему улыбнулась, а Мрена насупилась. Но от их смеха мне стало легче. Я радовалась, что в глаза Элайны вернулся свет, и я не дам этому свету погаснуть. «После обеда я собираюсь прогуляться в одно место», сообщила Яризу, возвращаясь к Киди. «Слетаем на другой конец города». Место не открывало. Минуты две я стучала в дверь, стоя в тускло освещенном коридоре Ветхого дома, где она теперь жила. Устав стучать, я направила в ее жилище поток магической силы. Рис окружил дом защитными заклинаниями. Это позволяло магической силе беспрепятственно проникать сквозь закрытую дверь и обследовать помещение. Никаких признаков жизни и смерти тоже. Места не было дома. Однако я догадывалась, куда она могла отправиться. Перебросившись из коридора на Морозную улицу, я раскинула руки, удерживая равновесие на скользких булыжниках. Рис стоял, привалившись к фонарному столбу. Фейский свет золотил когти на его крыльях. Увидев меня, он лишь усмехнулся и не поспешил мне навстречу. «Бревно бесчувственное!» — пробурчала я. Заботливый мужчина никогда не будет пелиться, если его женщина вот-вот упадет и сломает себе шею на льду. Рис оттолкнулся от столба и неспешно двинулся ко мне. Лед не мешал его изяществу. Я сейчас была готова часами наблюдать за Рисом. У меня возникло чувство. Едва я попытаюсь вмешаться, ты обзовешь меня сверхзаботливой наседкой, а потом откусишь голову. Моего ответа он предпочел не услышать. Дома не застала. Я снова выругалась. «В таком случае твоя сестра может прохлаждаться в одном из десяти мест». Я поморщилась. «Хочешь, чтобы я ее нашел? «Не сам, а с помощью магической силы. Прежде я отказывалась, считая это вторжением в личную жизнь Несты. Но при таком зверском холоде...» «Ищи». Рис обнял меня, затем окружил стеной крыльев. Сразу стало тепло. «Держись», — прошептал он. Вокруг нас в темноте бушевал ветер. Я уткнулась лицом в грудь Риза, вдыхая его запах. Послышался смех, пение, громкая музыка. Ноздри уловили отвратительный запах прокисшего Эля. Щеки обдало холодом. Я застонала, увидев, где мы и в каком месте Риз отыскал мою сестру. Он и сам поморщился. В Веларисе хватает отличных питейных заведений на все вкусы. Есть изысканные, где собирается свой круг. Однако твоя сестра ухитряется. Моя сестра ухитрялась отыскивать самые отвратительные и убогие таверны. Таких в Веларисе было немного, но она посещала каждую. И волчье логово, где Риз нашел ее в этот раз, вполне оправдывало свое название. «Обожди меня на улице», — сказала я, освобождаясь из объятий Риза. В таверне пиликались скрипки, ухали барабаны. Несколько подвыпивших гуляк, заметив нас, перестали горланить песню. Вероятно, почуяли магическую силу Риза вместе с моей и поспешили удалиться. Такое вполне могло произойти и в зале таверны. Место потом взъестся на нас за то, что испортили ей вечер. Однако я еще могла незаметно проскользнуть внутрь. Если же мы явимся туда вместе, моя сестра сочтет это атакой. «Решено. Я пойду одна. Если тебе будут делать завлекательные предложения, скажи, что через час мы оба освободимся». Бесстыдник! отмахнулась я, приглушая магическую силу до едва слышного шепота. Рис послал мне воздушный поцелуй, я снова отмахнулась и толкнула дверь таверны.